Глава девятая. Белэйр. Похитители явились под утро. Всё былое веселье с их лиц будто ветром сдуло. Угрюмые и неразговорчивые, словно дети, у которых забрали любимые игрушки, они без промедлений отстегнули Ломова, вручили ему упаковку влажных салфеток, бутылку воды и пачку крекеров. От еды пленник отказался, и причиной тому была вовсе не гордость — Малейшая попытка пошевелить нижней челюстью приводила к появлению такой боли, от которой хотелось разбить себе черепушку о металлическую трубу. Посему было решено повременить с приемом пищи, а вот остальное пришлось кстати. Русский отполз в сторону, умылся, залил в себя немного жидкости и, корчась от мук, вернулся на место, вопросительно уставившись на хмурую парочку. «Как себя чувствуешь? Я тут заехал, добыл тебе обезболивающее». Тот, что повыше протянул сине-зеленую коробочку неизвестных таблеток. К слову, я Нейт, а это Лиам. Тот, что пониже виновато качнул головой, безмолвно представившись. Лом недоверчиво хмыкнул. «Если тебе нужно принять душ или...» — потупив взгляд, произнес Нейт услужливым голосом. Юра с недоумением смотрел на парочку садистов и все не мог взять в толк. «Откуда растут ноги у этой запоздалой любезности?» Неужто заигравшимся щенкам влетело от хозяина? Да, можно предположить, что Рик взбешен их поведением. Он наверняка сам хотел пересчитать каждую косточку в организме должника, а теперь ему придется довольствоваться полуживой дичью, которую уже успели подстрелить и изрядно помучить. Белоснежный, образцовый злодей. Чего бы ни касалось дела, он всегда стремится оставить за собой право первой ночи. Вне всякого сомнения... Эти Люмьер и Коксворт еще не раз получат по шапке от чудовища, у которого находится во служении. Новая поездка выдалась куда более комфортной. Разрешено вертикальное положение, руки и ноги свободны, никто не говорит о тебе в третьем лице. Если бы не зеркало заднего вида, в котором то и дело отражалось раздутое перекошенное лицо, можно было бы представить себя обычным туристом, что приехал в окрестности Л.А. на дорогом автомобиле с водителем и частным гидом. Интересно, если какой-нибудь офицер заметит странного пассажира, похожего на жертву дорожно-транспортного происшествия, он попытается выяснить, в чем проблема? Или отведет взгляд в сторону, как это делали копы в Вегасе? Снаружи в непрерывном потоке мелькали дома, и чем дальше заезжала «Инфинити», тем выше становились постройки, тем шире расплывалась примыкающая к ним территория. В определенный момент Лом поймал себя на мысли. Он любуется всем, что попадается на глаза, словно каким-то невиданным образом Финик преодолел океан и перенес Троицу в центр Версаля. По немногочисленным вывескам удалось установить местоположение. Белэйр – престижный жилой район в западной части Лос-Анджелеса. Расположенный неподалеку от Беверли-Хиллз, этот райский уголок – кладезь богачей и знаменитостей. Юра и сам некогда мечтал здесь поселиться. Еще бы! Невероятно круто выйти с утра за свежим выпуском новостей и невзначай кивнуть, приветствуя соседей вроде Бьонсе или Клинта Иствуда. Сверившись с навигатором, Нейт выкрутил руль вправо и притормозил у высоких кованых ворот, за которыми скрывались частные владения какого-то эпатажного миллионера. Невероятных размеров особняк цвета меренги, стройные ряды раскидистых пальм каскадный бассейн не меньше тридцати метров в длину и, господи помилуй, вертолетная площадка. Если вся эта роскошь принадлежит Рику, я просто умру на месте от зависти и обломаю все его изощренные планы», — подумал Ломов, стоило автомобилю проникнуть на территорию сквозь расступившиеся преграды. Несколько крепких ребят в масках и строгих черных костюмах вышли навстречу гостям. На их фоне даже Нейт и Лиам казались субтильными задохликами. Чуть позже появился еще один персонаж в голубой рубашке. Движением руки он предложил надсмотрщикам Юрия освободить машину, и те исполнили просьбу. Осмотрев чужаков вручную и при помощи специального устройства, вероятно реагирующего на металл, местные секьюрити изъяли все подозрительное, включая пистолет Лиама и складной нож его приятеля, после чего сопроводили их в дом. Лом покидать транспортное средство не спешил. Мало ли что ждет его за роскошным фасадом. Вдруг там базируется элитный клуб для спятивших толстосумов, что обожают истязать нищебродов, как в том трэш-хорроре, как же его... Ах да, хостел. «Добрый день, господин Ломов», — начал местный на чистейшем русском языке. «Я прошу вас выйти к нам с поднятыми руками. Не пытайтесь сбежать. Вас никто не обидит». «Ага, как же, не обидит». После той заварушки, которую устроил пленник, в лучшем случае ему отрубят обе кисти, как восточному мошеннику. В худшем с ним произойдет то самое изощренное нечто. Слишком много ужасающих версий крутилось в голове, чтобы придерживаться одной определенной. Так или иначе, деваться было некуда. Собравшись с мыслями и силами, русский толкнул дверь и выпихнул себя на мраморную площадку, издав недовольное шипение. Сразу два сотрудника осмотрели парня. «Чист», — констатировал один из них минутой позже. «Отведи его к доктору Вуцу, ему бы подлататься», — отозвался второй, показав большой палец вверх остальным членам команды. Ломов был морально готов к тому, что его снова погонят пенками в грязный подвал и бросят там до прихода некого доктора Вуца. Но все обошлось. Предельно вежливо и без лишних касаний должника сопроводили в просторный кабинет, где попросили занять место на диване и подождать. Оставшись в одиночестве, Юра принялся разглядывать помещение. Совсем не похоже на обитель врача, скорее напоминает библиотеку потомственного аристократа. Всюду стеллажи с аккуратно и по цветам расставленными книгами, крошечные тумбы и напольные вазы с живыми цветами. Довольно близко располагался стол, хаотично усыпанный папками и файлами. Этот предмет интерьера забавно выбивался из общей картины классической английской читальни. Хозяин пространства не заставил себя ждать. Шумно распахнув входную дверь, он проник внутрь, чуть замешкавшись на пороге. «Добрый день, Юрий. Меня зовут Альберт Вудс. Как вы себя чувствуете?» «Да ты издеваешься», — подумал русский, закатив глаза — «Просто великолепно. Разве не видишь?» «Сегодня вечером вас ожидает большая и очень важная встреча. Вы должны быть к ней готовы. Об этом позабочусь я лично», — улыбнулся невысокий мужчина в годах. «Но для начала скажите, вы успели переболеть коронавирусом? Меня интересуют только подтвержденные диагнозы». Парень нехотя пожал плечами, мол, «откуда мне знать, док?» «Всю эпидемию я ныкался по углам от ваших костоломов». «Я вас понял». «Хорошо, ничего страшного. Мы проведем тесты. Это пятиминутное дело», — закивал вуц перебирая разноцветные папки на столе. «Простите мне этот беспорядок. Я хоть и человек науки, но до сих пор не могу избавиться от творческого хаоса в голове и на рабочем месте». Гость особняка терялся в догадках. «Вчера тебя избивают до полусмерти и оставляют спать на привязи, как собаку, а сегодня приходится общаться с настоящим интеллигентом, внимательным и обходительным собеседником. Жуть какая-то». Но только время покажет, куда плывет эта лодка и что там впереди, губительные рифы или спасительный остров. В конце концов, все, что остается, отдаться течению и надеяться на удачу. Ведь до недавних пор она была верной спутницей авантюриста из России. «Так, думаю, все верно», — озвучил мысли доктор. «Следуйте за мной, Юрий. Мы вас подлечим, потом накормим, а после все обсудим». «Ага, как же», — возмутился про себя Лом. «С такой челюстью только есть через трубочку и молчать в тряпочку. А если ты этого еще не разглядел, хреновый из тебя эскулап, Альберт». Однако противиться смысла не было, ведь вся эта показная вежливость — Не более чем лицемерная игра. Местные гориллы по щелчку пальцев принудят к чему угодно и согласия не спросят. А потому проще кивать головой, да не выпендриваться. Глядишь, и найдется выход из этого тупика. Широкая асимметричная лестница, круто уходящая вниз, уперлась в массивную дверь с кодовым замком. Доктор Вудс неспешно набрал код, в то время как Юрий в сопровождении молодого блондина, вылитый из Лунгрен на заре своей карьеры, Держались поодаль, разглядывая друг друга в упор. Короткий писк, и преграда уплыла вбок, обнажив любопытное местечко. Именно так Ломов и представлял себе научные лаборатории. Приглушенный свет, современные компьютеры, огромные машины неизвестного назначения и приборы поменьше, напоминавшие более совершенные версии микроскопов. Нарочитый футуризм и ничего лишнего. Да уж, вроде все живем в двадцать первом веке, но одни гнездятся над дыркой в полу, чтобы сходить по большому, а другие обитают в пространствах, где не знаешь, с какой стороны подойти к предмету. Прогресс движется неравномерно, забывая наведаться в отдельные страны. Любимая присказка Василия Степановича Ломова, дед Юрки, перестала казаться шуткой. «Раздевайтесь догола и ложитесь сюда», задумчиво выдал профессор, нажав кнопку на панели чего-то большого, издалека напоминавшего горизонтальную криокамеру или модный дизайнерский гроб. Устройство щелкнуло и повело крышку вверх, обнажая корытообразные ложе, сияющее мягким голубоватым неоном. Гость особняка неторопливо избавился от всей одежды, чем заставил ужаснуться присутствующих. Тело русского было сплошь покрыто космическим узором, в котором слились черный, розовый и целый спектр оттенков фиолетового. Даже смотреть на такое больно. Еще больнее представлять, что чувствует несчастный, неподдельно жмурясь от каждого движения. Вылитая жертва землетрясения, чудом выжившая и заботливо извлеченная из-под завалов. Доктор деликатно отвернулся, чтобы еще больше не смущать Юру. Ему и без того непросто. Устроившись поудобнее в посудине, Лом скрестил руки на груди и закрыл глаза. Он понятия не имел, что произойдет в следующую секунду, но точно знал, что противиться не сможет. Физические и энергетические ресурсы парня давно ушли в отрицательное значение. Он и сам не мог понять, почему до сих пор не испустил дух. «Почему, мистер Андерсон? Почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем? Зачем встаете? Зачем продолжаете драться?» Прозвучало в голове у русского, отчего он слегка улыбнулся. «Потому что это мой выбор», — ответил Юра невыразительной интонацией Нео, но тут же вздрогнул от укола. Металлическая игла решительно вонзилась в плечо и пустила под кожу что-то жгучее. Правая часть торса онемела, общая слабость многократно усилилась. Через минуту вы погрузитесь в глубокий сон. Не сопротивляйтесь его наступлению. Отдых лечит. «Вы нужны нам здоровым», – убаюкивающим голосом произнес доктор Вудс, впрыснув остатки препарата. В расчетах доктор явно ошибся. Ломов даже в мыслях не успел ответить ему, как в сознании все смешалось, а внимание привлек тоненький женский голос, затянувший «Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша». Ломов провалился в бездну мрака. Ступни увязли в холодной густой жидкости, что словно по команде начала поглощать сантиметры тела, считанные секунды добравшись до ключиц. Повинуясь инстинкту, Лом задрал подбородок и наполнил легкие воздухом. Жижа забрала его целиком, скрыв от какофонии звуков и странных ощущений» кислороде больше не было потребности. Обмякшую плоть выплюнула в космический холод, и она понеслась сквозь вакуум со скоростью света. Парню казалось, что разгонись он еще быстрее, это путешествие сорвало бы с него кожу, оставив переломанный скелет, что непременно сгорит, приблизившись к одной из звезд или сгинет в недрах черной дыры. Состояние, которое проживал Юра, походило на сильное алкогольное опьянение. «Тебе хорошо и плохо одновременно». «Пространство вокруг неоднородно. Как и ты сам, оно кружится, подобно заведенной юле, а ты безуспешно пытаешься устоять на ногах, будто в этом заключается твое единственное спасение». Голова при этом полнится всякими глупостями, вроде обрывков не самых смешных анекдотов и диалогов из советских фильмов. В «Следующее мгновение может накатить грусть, такая интенсивная и глубокая, словно кислота, растворяющая все минимально хорошее в твоей жизни». Окружающие предметы и даже люди покрываются тонким слоем синей пыли. В такие моменты начинаешь жалеть, что накачал себя горючим, но уже слишком поздно. Зелье подменяет собой кровь, заставляя упасть там, где тебя настигло переживание. Будь то улица или душные пределы любимого бара. Уже знакомый щелчок помог оборвать вереницу бессвязных фантазий. Лом постепенно приходил в себя, ощущая бесконтрольное сокращение мышц и гудение во всем теле точно от соприкосновения с током низкого напряжения. В то же время настойчивая ломота, от которой ныла каждая кость, куда-то сгинула. Ей на смену явилась глубокая расслабленность, как следствие хорошего полноценного сна. Ничего общего с болезненной слабостью она не имела, однако Юра не спешил радоваться. Наверняка все это – последствия анестезии того укола, что без объявления войны вонзили ему в плечо. Часок-другой, и действие сойдет на нет, оставив плоть с ее физическими муками, что, увы, не исчезают, как по волшебству. Что это вообще было? Очень странный трип. Промямлил русский непослушными губами и тут же остолбенел. Мало того, что ему удалось более-менее внятно озвучить мысль, так еще и не пришлось сквернословить от внезапной попытки шевелить переломанной челюстью. Изумленный парень не торопился приводить члены в движение. Боялся спугнуть тот эфемерный покой, что по ошибке обрел его организм. Добрых две минуты лом оставался в капсуле, не решаясь подняться и чувствуя себя при этом подозрительно бодрым. Наконец любопытство побороло страх, и рука сама потянулась к линии подбородка. Там, где прежде можно было нащупать мучительный раздувшийся излом, теперь гладко. «Абсолютно ничего!» кроме колючей щетины. Пальцы нетерпеливо скользнули выше к носу, что после встречи с людьми Рика был вынужден сместиться влево. Целый, идеально ровный. Только сейчас стало очевидным то, что дышит Ломов не через рот, как на протяжении последних суток. Он полноценно втягивает воздух обеими ноздрями. Больше этому не мешает ни перелом, ни хронический гайморит, что оккупировал одну из пазух еще лет 15 назад. «Да, конечно...» Это все дурацкий сон. Такого не бывает, — неуверенно пробормотал Юра. Я ведь сплю или схожу с ума? — Ни то, ни другое, мой друг. Вы тестируете нашу новую, революционную, но пока неизвестную широкой общественности разработку. Данный аппарат ускоряет процессы регенерации, проще говоря, помогает костям срастись, а ранам затянуться в рекордно короткие сроки. Ваш случай средней тяжести. На полное восстановление ушло чуть больше трех часов. Здорово, правда?» Гордо выдал доктор, подмигнув. «Кстати, в качестве бонуса мы подчистили всю вашу хронику. Как вы жили с таким запущенным гастритом?» «Кто вы, черт побери?» Игнорируя заданные вопросы, прошептал русский. «Маг? Представитель инопланетной расы?» «К сожалению, я такой же homo sapiens, как и вы. Просто старался не прогуливать уроки химии и биологии в школе», — улыбнулся профессор, скинув халат. «Вы голодны? С удовольствием отвечу на все, что вас интересует за ланчем». «Да, пожалуй», — едва не подавившись образовавшейся слюной, произнес Ломов. Он с трудом мог припомнить, когда ел в последний раз по-человечески». Все тот же Дольф Лунгрен сопроводил парочку доктор и пациент в просторное помещение, что, по всей видимости, служило обеденным залом. Похожих при гостиницах Юра завтракал и ужинал в лучшие времена. Появившийся из ниоткуда официант усилил ощущение пребывания в ресторане. Выдав планшеты с наименованиями блюд, молодой человек вежливо отстранился, позволив гостям выбирать не торопясь. Мистер Вудс заказал тыквенный суп с креветками и черный чай – Его подопечный определяться не спешил. Сначала он хотел поиграть в аристократа и обойтись легкой закуской, но утробные завывания, раздавшиеся в ответ на эту мысль, сдали парня с потрохами. Лом, отбросив правила приличия, велел принести ему всего по чуть-чуть. Слуга доброжелательно кивнул и удалился, не задавая лишних вопросов. «У вас вид человека абсолютно потерянного. Хотите расспросить меня о чем-то?» Доктор разместил салфетку на коленях и с хитрым прищуром взглянул на собеседника. «Боюсь вопросов столько, что проще хранить молчание». «Что же, тогда, если не возражаете, я коротко расскажу вам о том, где вы оказались и с какой целью». «Не уверен, что хочу знать», — поморщился лом, оглядевшись. «И все же...» «Это дом одного влиятельного магната, имя которого вы узнаете чуть позже». Он сам вам представится. Дело в том, что в последние восемь месяцев он занимается изучением ситуации, возникшей на фоне пандемии коронавируса. Слыхали о таком? Ну, не с луны же я свалился, — усмехнулся Юра. Слышал, читал, изучал на уровне обывателя, как и все. Отлично. Значит, не придется мучить вас предысторией. Молчаливый юноша, что исполнял роль официанта, незаметно вернулся. Бережно опустив на стол первые блюда, он самоустранился, и Альберт продолжил повествование. «На данный момент планета переживает глубокий кризис. Речь не только о человеческих потерях. Бизнес, наука, медицина — все замерло, все оказалось в стагнации. Силы и ресурсы каждой из стран брошены на борьбу с распространением вируса». Беды копятся, напряжение растет, отдельные государства в шаге от того, чтобы развязать Третью мировую войну. Все взаимосвязано. Одна проблема становится причиной появления еще двух и дальше как снежный ком. Эта катастрофа разрастается, обещая уничтожить людскую расу тем или иным образом. Знаю, звучит немного пафосно, но по-другому не скажешь. Окей, но при чем тут я? Удивлённо задал вопрос лом, не отрываясь от поедания трёхэтажного бургера. «Вы можете всех спасти. Без преувеличения. Вы — наша последняя надежда». Юра прыснул со смеху, но тут же закашлялся, подавившись кусочком котлеты. Раскрасневшись, он схватил стакан томатного сока и осушил его в несколько глотков. Потребовалось не меньше минуты, чтобы парень окончательно пришёл в себя. «Видели, док, какой из меня спаситель?» Я сам себя чуть не прикончил за ланчем. Стану худшим супергероем в истории. Впрочем, если у меня есть выбор, я отвечу отказом. Отказом на что? Вы ведь даже не удосужились расспросить о своей миссии? Доктор забавно скрутил седой ус и широко улыбнулся. Я уже примерно понял, что требуется. Все эти лаборатории, капсулы, уколы... «Думаю, что вы намеренно подсадите мне covid 19 а дальше начнёте испытывать всевозможные вакцины. В случае неудачи я буду перемещаться в волшебный гробик, где меня вернут к жизни и доброму здравию неведомые силы. И так по кругу, пока не добьётесь нужного результата». «Я угадал», — самодовольно выдал парень, протирая выпочканный острым соусом рот. «Любопытная теория. И да, вынужден признаться, такой план действий мы тоже рассматривали» как запасной. Однако стоит кое-что прояснить. Создание вакцины — процесс не скорый, и к тому же участие в экспериментах принимают сотни людей. Показатели одного могут оказаться статистической погрешностью, развел руками Вудс, заметно помрачнев. Я бы и рад прибегнуть к данному сценарию, но у нас совершенно нет времени. Даже если будут получены удовлетворительные результаты, На это уйдет несколько месяцев. Массовое производство лекарства займет еще полгода. Добавьте сюда логистику и бюрократические проволочки. Боюсь, что когда мы откроем заветный антидот, спасать уже будет некого. А что насчет этой шайтан-машины у вас в подвале? Она ведь все болезни лечит, разве нет? Справедливо заметил Юра. Именно так. Но этих аппаратов всего десять штук. Половину себе забрал Пентагон, еще два — в Европе, один отправился в Канаду. Остается всего два свободных экземпляра и более трехсот миллионов потенциальных пользователей. С тем же успехом можно начать бороться с нашествием саранчи при помощи мухобойки. Да уж, дело дрянь. Но я все еще не понимаю, чем могу оказаться полезен. Обо всем узнаете за ужином, так что не наедайтесь сильно. «Вас ждет большой вечер с большим человеком», — загадочно прошептал Альберт. «Так-так, неужели с Трампом? Вот будет потеха». «Нет, наш лидер и вдохновитель куда могущественнее. К слову, он помог Трампу не покинуть овальный кабинет раньше положенной даты. Слышали о том, как Дональд вышел на поправку в рекордные сроки?» Горделиво улыбаясь, поинтересовался доктор. «Слышал». Пиццегейт утверждает, что это все адренохром. Есть в этом доля правды? Полно вам, отмахнулся профессор. Прекращайте читать глупых фантастов-конспирологов. Все намного сложнее. Но, клянусь вам, ни один младенец еще не пострадал от наших решений. Политика компании. Время в ожидании встречи Лом провел уединенно. Ему позволили размять кости в саду под присмотром охранников и бесчисленных камер видеонаблюдения. Прогуливаясь по выложенным мозаикой дорожкам, парень думал о том, что произошло с ним сегодня. Сначала несостоявшаяся казнь, затем чудесное исцеление, а после – странная беседа с персонажем, что рассуждает о политике, как об игре в шахматы. Как с этим связан Колдвотер? Кто этот владелец заводов, газет и пароходов, что жаждет аудиенции? Что ждет впереди? Если бы не пребывание в той волшебной капсуле, почти наверняка у Юры началась бы страшная мигрень. Но прямо сейчас, несмотря на внутреннее смятение и душевный раздрай, он чувствовал себя великолепно, даже лучше, чем обычно. Интересно, что еще таким образом скрывают от человечества? Может быть, уже давным-давно найдено лекарство от всех смертельных болезней, и кучка высокопоставленных чиновников сделалась бессмертной? «Вот ведь несправедливость, если все так и есть», — вздохнул русский, возвращаясь в особняк. Ровно через час ему предстояло повстречать загадочного хозяина этого места.